Глава шестая. Томск. Где-то в середине июня группу Иванова вызвали генералу, но, в отличие от прежних аудиенций, ожидание в приемной продлилось недолго, минут пять или десять. Генерал, впрочем, как обычно, проводил время на беговой дорожке, все в тех же штанах с лампасами и в белой майке. Когда группа вошла в кабинет, генерал выключил беговую дорожку и слез с нее. «В общем, так, бойцы, не совсем видимого фронта», — сказал он. «Засветились вы по самое не могу Завтра на всех каналах будет интервью с вами. Поэтому всем побриться и постричься чтобы не позорить нашу разведку». «Так, так точно?», точно? – одновременно ответили Петров и Борисов. «На интервью вести себя непринужденно, шутить и балагорить», – продолжил генерал. «Вы обычные бизнесмены. Возите в Россию пищевые добавки и тренажеры для фитнес-центров. Иудина и его дочку в глаза не видели». «В Кембридж ездили поступать в местный университет. Все понятно?» «Так, так точно? точно!» Одновременно ответили Петров и Борисов. А после интервью... Глаза у генерала вдруг стали жесткими и колючими. «После интервью вы двое ложитесь на операцию. Будем менять вам внешность. Кардинально!» В кабинете повисла гнетущая тишина. Даже стало слышно, как в соседнем кабинете секретарша шепотом по телефону назначает встречу своему любовнику. «Пол мы вам оставим прежний, мужской», нарушил молчание генерал. «Но в следующий раз и это изменим. Надеюсь, следующего раза не будет». «Так, так точно!» Одновременно ответили Петров и Борисов. «Замечания, пожелания есть?» спросил генерал. «Есть!» Борисов сделал шаг вперед. «Замечания есть!» «Какое?» насторожился генерал. «Вы беговой дорожкой животик не уберете», — четко по-военному сказал Борисов. «Без толку вы на этом чудо-аппарате бегаете. Калории, конечно же, сжигаете, но вот животик остается». «А чего же делать тогда?» — растерянно спросил генерал. «Приседание?» — посоветовал Борисов. «Приседать, приседать и приседать! Весь жир в ноги уйдет!» «Понял», — подумав, сказал генерал. «Можете идти». Агенты развернулись через левое плечо и, чеканья шаг, вышли из кабинета. «Какие кадры вырастили!» — вздохнул генерал. «Рудированные, образованные и бесстрашные». Кадры, между тем, сразу после беседы с генералом, поехали в Останкино, где с ними записали интервью. Шутить и балагурить у агентов не получалось, но в основном с поставленной задачей они справились из останкина их в наглухо затонированном микроавтобусе сразу же повезли в клинику менять внешность петрова и борисова разделили петрова разделили положили на операционный стол и включили над столом ослепительные лампы петров зажмурился я ваш анестезиолог раздался милый женский голос не бойтесь считайте до десяти и думайте о приятном над петровым склонилось молодое и красивое личико Я вас где-то видел, прошептал Петров. Девушка, мне ваше лицо очень знакомо. Как вас зовут? Зовут меня Руслана, улыбнулась анестезиолог. Я похожа на маму. «А маму случайно не Наташа зовут? холодея продолжил расспросы Петров. И случайно вы не из Житомира родом? Ой, а откуда вы знаете? засмеялась анестезиолог и приложила карту Петрова маску. «Отверблюда», — прошептал Петров и уснул. Проснулся Петров поздно, часов в десять или даже в одиннадцать. Он лежал на железной кровати со слепительно-белыми простынями в палате со стенами, покрашенными в отвратительный салатовый цвет. Петров встал, подошел к стене. На стене висело зеркало. Из зеркала на Петрова смотрел Иванов. Петров ощупал лицо, потом на всякий случай пощупал себя между ног. И в это время дверь отворилась, и в комнату вошли два Иванова. Один в нормальной одежде, второй в больничном халате. «Очухался?» — спросил Иванов в одежде. «Не совсем», — ответил Петров. «В общем, Иванов в одежде почесал подбородок. Генералу пришла в голову идея, и вашу внешность изменили, сделав из вас двоих мою копию. По легенде, мы теперь три брата-близнеца. Тройняшки». «А как мы друг друга узнавать будем?» — спросил Петров. «Я буду Иванов Иван, как и в жизни», — продолжил Иванов в одежде. «Ты, Петров, будешь Иванов Петр, а твой товарищ Иванов Борис». «Хорошо», — Петров потряс головой. «Но меня, когда усыпляли, я видел дочь Наташи из Житомира, Руслану». «Это тебе приснилось?» — подал голос Иванов в пижаме. «Мне вообще привиделось, что мы с тобой обратно в Челябинск вернулись». «Привиделось». «Ладно». Иванов в одежде поднял руку. Нам пришло новое задание. «Мы под видом стюардов садимся на рейс «Москва-Владивосток». Этим рейсом летит известный оппозиционер и американский прихвостень, блогер нахальный. По нашим сведениям, у него какой-то компромат на руководство страны. Наша задача – вывести этого нахального из строя и компромат изъять. Какие будут предложения?» «Какие, какие?» – проворчал Иванов в халате как обычно у нас в челябинске на районе делают клиента напоить лишнее изъять на том и порешили его новый прошли экспресс-курс по обслуживанию пассажиров и загрузились в самолет блогер зашел в самолет последним плюхнулся на свое место в бизнес-классе и уставился в иллюминатор от нахального несло недельным перегаром взлетели нахальный попросил принести ему водички потом минералочки потом опять водички голова болит Участливо спросил Петров Иванов у блогера. «Болит», — кивнул Нахальный. «Болит. И голова, и душа болит за Россию». «Может, стопочку?» — предложил Петров и подмигнул блогеру. «Так в самолете же нельзя», — ответил Нахальный и в ответ подмигнул Петрову. «Я ваш ярый поклонник», — наклонившись к Нахальному, сказал Петров. «Могу принести. Никто не заметит». «Я отечественную водку принципиально не пью», — вздохнул Нахальный. «Ее и запилок гонит «Срубают лес, контрабанды продают за границу, а из опилок водку делают». «У меня не водка», — наклонившись еще ниже, сказал Петров. «У меня украинский первачок из поджитомера Житомира, на шкварках настоянный». «Украинский?» — сглотнул Нахальный. «Украинский», — подтвердил Петров. «Тогда неси, друг», — попросил Нахальный. «Я, когда стану президентом, тебя не забуду». Петров выпрямился, окинув равнодушным взглядом салон самолета, прошествовал в туалет. Там из-под унитаза достал последнюю бутылку с первачком и налил его в стакан, после чего слил воду в унитазе и вышел из туалета. Передал стакан Борисову. Борисов, в свою очередь, передал стакан Нахальному. Нахальный махом выпил житомирский напиток и впал в кому. Самолет срочно посадили в Томске. Нахального госпитализировали, но даже будучи в коме, он категорически отказался от услуг отечественных врачей. Пришлось Нахального везти в Берлин. По анализу крови, взятому у пациента, определили, что в организме присутствует то же самое вещество, которое ранее было обнаружено у отца и дочери Иудиных. Разгорелся очередной скандал. Но Петрову и Борисову уже все равно. Они исчезли. Их не стало. Они превратились в братьев Ивановых, любящих поездить по свету. Правда, после их поездок что-нибудь до да случается. То халат из номера пропадет, то в мини-баре следующие жильцы обнаружат подкрашенную воду вместо спиртного, то военный переворот в стране случится. Но Ивановы уже далеко, в другой стране. Иногда кажется, что они везде. Обычные русские парни, из английского знающие только «how do you do». Выдает их только одно – они пьют чай, не вынимая чайную ложку из чашки. Постскриптум. Автор благодарит всех тех, кто помог ему в написании этой документальной повести. Службу безопасности и информации Чехии, службу безопасности Украины, военную разведку Великобритании, Центральное разведывательное управление США. Отдельная благодарность сторожу Михалчуку из главного разведывательного управления РФ. Все имена, фамилии, клички, должности, звания, названия населенных пунктов и названия учреждений и соображений безопасности изменены. Все совпадения случайны и непреднамерены.